Рейн -хара. Я не заметила, как уснула, но и сон был очень странный. Он напоминал видения, которые обычно насылают ведуны. Мне казалось, будто я также нахожусь в этом кабинете. Распахнулась дверь, и в нее забежала моя мама Клариса. Красивая девушка с распущенными русыми волнистыми волосами, в голубом воздушном платье и широкой улыбкой. Мне хотелось что-нибудь ей сказать, ведь она шла в мою сторону к рабочему столу. Даррел, твоя Мингера спит», — тихо прошептала она. «Даррелл?» Как только мама подошла ближе, меня отбросила в дальний угол кабинета, и я наконец-то увидела, что в кресле, где только что была я, сидит мой биологический отец. Движением руки он закрыл дверь, как совсем недавно это сделал Джордан, а затем раскрыл свои объятия для Клары. Мама села к нему на колени и начала отсловывать, повторяя. «Соскучилась по тебе. Люблю тебя, Тарелл». «Клара, что ты со мной делаешь?» Хриплым голосом проговорил отец. «Демоны, это что, моя больная фантазия? И Я не хочу смотреть на эти любовные игры. Мне банально стыдно». В этом реалистичном сне меня порадовало только одно. Все-таки я плод любви, но сейчас нужно уйти отсюда. дарал а что это? Спросила мама. Это моя милая предсказание, ответил он. Предсказание? Предсказание? Подошла ближе к нему, удостоверившись, что они меня не видят. Да, и что же в нем предсказано? С любопытством спросила мама, указывая на белый конверт с красными надписями. «Боги, она здесь примерно в таком же возрасте, что и я сейчас, а королю, по моим подсчетам, лет сорок. Почти двадцать лет разницы. Я об этом раньше не задумывалась. Неужели она его и впрямь любит?» «Ох, Рейни, падший ангел, старше тебя на шестьсот с лишним лет. Тебе ли судить?» какие-то фанатики принесли во дворец. Не забивай свою юную головку, моя милая. Лучше посвятим это время нашей любви. С улыбкой проговорил отец. Спустив маму с колен, король поднялся из-за стола и подошел к шкафчику с остальным коробом. Я подошла ближе, не видя ничего постыдного в подглядывании. Ведь для чего-то же я вижу этот сон. Даррелл приподнял незаметную темную крышку на дне короба, и спрятал в углубление этот конверт, после чего закрыл его и вновь встретил в свои объятия мою маму. Как бы ни вопили в глубине души мои правильные жизненные принципы, подаренные идеальными приемными родителями, но постыдная связь короля и любовницы дала мне жизнь, и я это принимаю. Я также принимаю и то, что принципы выстраивают люди, чтобы оправдать свои нежеланные поступки Совершенно забывая, что главный судья сидит в их сердце за колючей проволокой. Решила ни в коем случае больше не следить за родителями и покинуть кабинет, раз уж не получается проснуться. Но на мое счастье, сквозь сон, я ощутила слабо повеявший запах пепла, а после – любимый аромат с древесными нотками. У тепла любимого тела тоже есть запах. Волнующая композиция порока и волшебства. «Джордан, ты вернулся!» Мне приснился странный сон. Слегка приподнимаясь с подушки, пробормотала я. «Милая, прости», — за что-то извинился он. «А что у тебя за книги?» «Представляешь, нашла в шкафу стальной короб с кнопкой, а открыть его смогла только с помощью своей крови». «Неужели, чтобы его открыть, придется все время резать палец?» Это предположение заставило поморщиться. «Записи Норда?» — уточнил Джордан, взяв в руки книгу. «И его, и всех предков. Ты разве не видишь, насколько она потрепана? Здесь история и личные записи правителей», — ответила ему и направилась к шкафу. «Рейни, я ничего не вижу в нем, кроме странных символов». Растерянно ответил Джордан. Я повернулась к нему, не сразу понимая, что он не шутит. «Совсем ничего не видишь, кроме символов?» Еще раз уточнила я. Джордан развел руками в стороны. «А в этом альбоме?» Джордан взял его в руки, повертел и пролистал несколько страниц. Положив альбом на стол, проговорил несколько заклинаний, щелкая пальцами, потом снова посмотрел на меня. По его взгляду стало понятно, что он ничего не видит. Хорошая защита от посторонних. Норды Но с грозовой стихией даже в академии никогда не обучались. Выходят все их знания передавались через эти записи. Словно они боялись, что потеряют свою силу. С усмешкой высказался Джордан. «А есть такая вероятность?» Мне это предположение не показалось смешным. Ведь эта магия была приобретена. Рейнхара лишится магии, может, любой. Ты и сама жила с запечатанной стихией. Но напрашивается другой вопрос. Как твои родители, я имею в виду Питера и Миранду, смогли запечатать ее, если ничего они не знают? Даррелл тоже не знал о тебе, иначе забрал бы тебя у них. Норды испокон веков очень ревностно относились к своей силе. Что удивительно. Стихия проявлялась в основном только у первых наследников. Должно быть, он сильно любил твою маму, потому что и любовниц короли не позволяли себе во избежание недоразумений. Должно быть. Я вздохнула. В дневнике этой теме посвящено много страниц. А ты, оказывается, так хорошо знаешь историю Нордов? Джордан лукаво улыбнулся и со смущением ответил, внимательно следя за моей реакцией. Пришлось покопаться в их белье. Джордан Старкс хотел получить этот трон. Ты же помнишь? Он провел согнутым пальцем по кончику моего носа. Хм, помню. Может, Халс? Он знал обо мне, предположила я. Халс вряд ли. Отмахнулся от этой версии Джордан. Ему это было ни к чему в то время. К тому же нужно знать, как управлять этой магией. А раз знания настолько зашифрованы, то точно не он». Выслушав Джордана, согласилась с ним и решила все же проверить наличие тайника в тайнике. Подошла к шкафу, открыла дверцу и к своему огорчению обнаружила, что стальной короб снова закрыт. От досады, что снова нужно резать палец, ударила ладонью по синей кнопке, и, к моей радости, короб беспрепятственно открылся. Джордан подошел ко мне ближе, внимательно наблюдая за моими действиями. Я просунула руку внутрь и попыталась нащупать крышку тайника, все еще сомневаясь, что увиденное может быть правдой. Но крышка есть, и она легко открылась, а внутри тайника лежал конверт. «Он на самом деле здесь, Джордан!» Чуть не прыгая от радости, воскликнула я. «Джордан, ты понимаешь?» Выходит, я на самом деле видела во сне маму и дарила. Милая, расскажи с самого начала, пожалуйста. Попросил Джордан. Мы расположились на диване, на котором совсем недавно было очень-очень жарко, но я быстро выгнала из головы ненужные мысли. По всему получается, что это самый настоящий диван порока, судя по связи моих родителей и тому, что происходило здесь между мной и Джорданом. Собравшись с мыслями, пересказала то, что увидела во сне, а затем раскрыла конверт и достала из него сложенный лист бумаги. «Джордан, ты понимаешь, что это значит?» Спросила я его, потому что сама вижу только странные рисунки красным карандашом. Волны, клыки, огонь, цветы, полые квадраты, знак бесконечности и крест. Блондин взял лист в руки и начал рассматривать его. По мере того, как он менялся в лице, становилось понятно — он что-то знает. «Говори, не томи!» — заныла я от любопытства. Он прикрыл ладонью глаза и тяжело вздохнул. «Рыни, уже слишком поздно, а нам через несколько часов нужно посетить Царкс». «Нет, нет, Джордан, что в письме?» Я вижу, к чему он клонит, и не хочу ждать ответа так долго. «Просто поверь, нам предстоит очень долгий разговор, но вначале я должен полностью убедиться в своей правоте». Потухшим голосом произнес блондин. Пришлось согласиться, хотя меня раздирает от любопытства. Джордан проводил меня в мои покои и нежно поцеловал в губы, пожелал спокойной ночи и ушел к себе. «Не ангел, а одна сплошная загадка». Пора привыкнуть, что вся моя жизнь – сплошной нерешаемый ребус. С наступлением утра во мне родилась дикая идея. А не выпить ли мне чего-то для бодрости? В былые времена этот напиток казался мне чудодейственным и сильно бодрил. А мне сейчас это просто жизненно необходимо. Из-за плохого настроения от недосыпа выгнала прислужниц Рину и Кору из покоев вместе с их чопорной одеждой. Мне хватило пышного официального визита в Торлеон. Саркс я поеду в своих повседневных вещах. В темных брюках и синей блузке. Сарл не тот человек, перед кем я должна рисоваться своим временным титулом и брендовой одеждой. Раздался стук в дверь. Рейни, ты готова? Низкий бархатистый голос любимого заставил сердечко забиться быстрее, а мое настроение резко пошло вверх. Открыв дверь, я сразу же пожалела о своем отказе от королевского образа. «Джордан, ты используешь запрещенную магию?» Спросила безупречного блондин в шикарном черном костюме и графитового цвета рубашки, которые ей будут скрыты под плащом его альтер-эго. «В прошлой жизни постоянно ей пользовался. Здесь пока что нет такой необходимости, а что?» Вместо ответа я прильнула к нему в утреннем сладком поцелуе. «Мне нравится, что ты становишься смелее в проявлении своих чувств». Этот комплимент вызвал румянец на моих щеках. «А вообще ты легко оделась. На улице сегодня очень холодно, тем более мы направляемся в Царкс». «А вообще ты легко оделась. На улице сегодня очень холодно, тем более мы направляемся в Царкс». Великолепным и наивкуснейшим завтраком нас накормила Кассандра. Боги, это потрясающе! Сливочный пудинг так и тает во рту. Я зажмурила глаза от удовольствия, а в душе мне снова двенадцать. Я зажмурила глаза от удовольствия, а в душе мне словно снова двенадцать. Моя жизнь беззаботна, мама и папа рядом, а в окно заглядывает медовое солнышко. «Кассандра, я тебя никому не отдам!» Блаженно простонала я, облизывая ложку. «Я помню, как вы любили это лакомство. Хотите добавки?» Спросила Касси со счастливой улыбкой на губах. После тройной порции завтрака своего детства я нехотя выкатилась из-за стола. Как бы прекрасно не было дома, но нужно отправляться в путь. Под чутким руководством Джордана я все же утеплилась жакетом, и мы вышли на улицу. Бр, как же холодно!» Я не поверила своим глазам. В Фаурине октябрь, а на деревьях иней. А при дыхании заметен пар изо рта. «Джордан, смотри, утро в Фаурине словно вечер в Царксе». Я сорвала с дубового дерева пейки желто-зеленый листочек и повернулась к своему блондину. «Джордан, что с тобой?» Меня насторожил стеклянный взгляд небесно-голубых глаз и выражение крайней печали на его лице. Наверное, его тоже взволновала сильная перемена погоды, не свойственная для столицы в это время года. Здесь даже в декабре обычно днем 18-20 градусов тепла. «Нам пора», — тихо ответил он. Подойдя к шторму, я поинтересовалась, как ему такая погода, на что дракон ответил, что ему вполне комфортно. Подпитав любимца магией, с его позволения мы вскарабкались к нему на спину и сели в седло. Джордан посильнее притянул меня к себе, согревая своим теплом. Ну а я решила немного поговорить с фамильяром и рассказать, что было во сне. Тем более, любопытный дракон сам начал расспрашивать. «Да, это было странно. Ты вроде с таким интересом читала и вдруг мгновенно уснула». Протянул в моей голове он, выслушав меня. «А что было в конверте-то?» «Не знаю». Ситуация с письмом внутри совершенно противоположна ситуации с книгами. Я не знаю значения символов в нем, они словно ребус, хотя Джордан как раз наоборот вроде бы разгадал. Но из-за того, что уже было слишком поздно, разговор перенесли. После посещения Царкса он пообещал мне все рассказать. Я утолила жажду знаний шторма и, немного подумав, решила спросить. Чем пахнет Джордан сейчас? Ничем новым. Ничем новым. Фыркнул дракон. «Все, хозяйка, приземляемся в Академию». Я и сама поняла, что мы почти прилетели, потому как стало гораздо теплее. Но приземлиться мы не успели. Все случилось очень быстро. Я не сразу сообразила, что произошло. За мгновение до посадки Джордан обернулся и молниеносно перенес нас в свой особняк. На немой вопрос в моих глазах он ответил. «Я слишком зол сейчас, чтобы видеть кого-то в Академии». «Да еще и любезно общаться. Проведаем Дориана и к порталу», — протороторил он. Мы поднялись на второй этаж. В опочивальне новообращенного нас встретил Слоу. «О, это хорошо, что вы вернулись. У нас проблема». Обрадовал он нас. «Что-то такое и должно было случиться. Проблемы, мое второе имя. Запасы рек стремительно заканчиваются. Король не насытен, А сейчас, сами знаете, без цели ссоров, сложно». «Слово, мы что-нибудь придумаем», — заверил Джордан. «С Парисандра должны были быть поставки для Торлеона, и в Академии есть еще запасы для студентов». «Надеюсь, что смогу договориться с Царолом». «Ну и кровь троих доноров мы точно сможем обеспечить», — подмигнула я вампиру, намекая на себя Джордана и Грега. Джордан обернулся к кромешником и перенес нас к дверям административного ведомства Старксиса. стражники отчеканили мне как королеве регенту и моему сопровождающему в плаще официальное приветствие и с поклонами пропустили нас к стационарному порталу небольшой тоннель мы преодолели в молчании хотя в памяти еще живо воспоминание, как джордан облил меня здесь водой но высказываться по этому поводу я не стала сейчас это было как то неуместно пройдя через дерево с раздвоенным стволом увидели ожидающих нас людей царла Два Царкса, поприветствовав, сопроводили нас ко дворцу. Джордан шел позади меня, и я нутром ощущала его напряжение, хотя сама испытывала волнение лишь из-за нашего обмана. У меня возникло странное ощущение дежавю, когда я увидела огромную тень на земле и подняла голову к небу. Восьмиглавый дракон сделал круг и начал стремительно снижаться, оборачиваясь с В нашу сторону шел сам хозяин Царкса в своих неизменных белых одеяниях, ступая босыми ногами по аккуратной кирпичной дорожке. «Приветствую, Рейнхара!» Так же добродушно, как и раньше, произнес Царл и поцеловал тыльную сторону моей кисти. Ведет себя, как ни в чем не бывало, будто ничего не случилось между странами. «Здравствуйте, кратер!» «Благодарю, что не отказали в приеме!» С улыбкой ответила ему. Я чувствую, как Джордан прожигает мою спину гневным взглядом и буквально слышу скрип его зубов. «О, с тобой друг, который смог забрать тебя из моего дворца? У него интересные способности. Можешь познакомить нас?» Безапелляционно попросил кратер, и меня это задело. Царл, не дожидаясь моего ответа, шагнул навстречу к Джордану Джею и принялся его внимательно рассматривать щуре черные раскосые глаза. «Рейнхара он? Как получил свои необычные способности?» На этом вопросе правитель Царкса дотронулся до плаща пальцами, ощупывая материю. «Кратер, простите, что вы делаете? Мы можем приступить к обсуждению нашей проблемы?» Я попыталась переключить внимание мужчины на себя, но безуспешно. «Он может снять маску? Мне интересно видеть лицо этого человека». Царелл бесцеремонно с хищным блеском в глазах потянулся к маске Джордана. Патша ангел не был бы собой, если бы и дальше продолжал притворяться, идя на уступки. «Нет, прошу, отпусти его, пожалуйста!» Я вцепилась в руку Джордана, которую он схватил царала за горло и поднял вверх. «Боги, а если Сарал сейчас обернется в шар кара? Он же убьет Джордана!» Испуг часто парализует мозг, заставляя тело жить лишь инстинктами. И я пойму немного позже, что Царл словно специально ждал реакции. Его защитники стояли на месте, будто были готовы к этому. А мы так глупо попались на эту уловку. Разве может так вести себя стражник королевы? Станет ли королева умолять своего подданного? Конечно же нет. Мы выдали себя. «Джей, хватит! Отпусти его, пожалуйста!» — скрикнула я испуганно. Рука в кожаной перчатке разжалась, и Царл, теряя равновесие, едва не упал, но был быстро подхвачен двумя царксами. Это уже веский повод развязать войну с нами. Демоны! Нужно было настоять на том, чтобы я пошла на эту встречу одна. Все мое тело сжалось, подобно тугой пружине, в ожидании беды. Не знаю, почему я встала между ними, как ограждающая стена, в то время как дым позади меня растворился, показывая Джордана. «Ты этого ждал?» — зло выпалил мой принц. «Да», — не стал отрицать Сару. «Ты бы сам не признался. Я понял, что это ты еще в ту ночь. У меня, знаешь, ленюх хороший». «Ну и что ты такое, мистер Старкс? Поведай мне». «Ты поэтому закрыл границу?» Вопросом на вопрос ответил Джордан, отодвигая меня за свою спину. Официальный прием вылился в странную потасовку с переходом на «ты». «Ты» — это следствие, но причина в другом. Как вам погода Царкса?» — спросил Кратер. Я слегка растерялась от странной и резкой смены темы разговора, но заданный вопрос все же переключил мое внимание. «Тепло», — ответила я, расстегивая свой жакет. «Вероятно, из-за кристаллов?» «Сарл, ты решил поиграть в загадки?» — спросил Джордан, теряя терпение. «Приглашаю вас на прогулку». Кратер, не дожидаясь ответа, двинулся вперед. «Вся эта ситуация словно один большой абсурд. Вообще непонятно, что происходит. Мы переглянулись с Джорданом, и он, пожав плечами, взял меня за руку и повел следом за босоногим оборотнем. Двое царксов шли за нами, исполняя роль нашего конвоя. Наш путь пролегал вдоль побережья, но не в сторону города, а наоборот к величественным скалам, возвышающимся над сверкающей от солнечных бликов гладью океана и отбрасывающим длинную острую тень на воду в нос настойчиво проникал йодистый запах океана и мокрого песка который разносил на всю округу легкий ветерок по мере нашего продвижения берег терял свою песочную мягкость становился каменистым большие толстые белые чайки облюбовали это уединенное место и принялись громко возмущаться при нашем вторжении на их территорию. «Мы почти пришли», — сообщил царал, перекрикивая пернатых, и указал на вход в пещеру, напоминающую огромную пасть дикого зверя. «Царл, вам не кажется, что это странно? Мы пришли, чтобы поговорить, а не разгуливать по пещерам». Я не удержалась от пусть и деликатного, но все же, высказывания. «Идем, Рейни. Царл, вероятно, есть что показать», — проговорил Джордан. Мы втроем зашли в темное каменистое нутро пещеры. Двое царксов остались снаружи охранять вход. В абсолютной темноте было сложно что-то разобрать, пока Джордан не зажег несколько огненных светлячков. Они разлетелись в стороны, тем самым освещая нам путь. Но вскоре вдали показалось странное голубоватое свечение. Джордан затушил огоньки, ведь они утратили свою необходимость. Из-за угла лился яркий свет. озаряя пространство. Через несколько мгновений мы наконец-то увидели причину этого свечения. «Невероятно!» На выдохе произнесла я. Перед нами открылся вид на углубление в пещере, в котором словно трава из земли прорастали огромные граненые кристаллы, такие же, как и в Терлеоне. Их было так много, как одуванчиков на весенней лужайке. «Как видите, с полной уверенностью могу сказать». что подношения Терлеона мне больше не нужны, — с довольной улыбкой проговорил Царл. Единственное, что меня смущает, так это погода. Последние несколько дней Ини не опускался на Царкс. — Разве это возможно? — переспросила я и перевела взгляд на Джордана. — Ты в порядке? — Скорее всего. Освещение вызывает странные видения, на любимый похож на темную тучу перед бурей. Он молча смотрел на представшее зрелище. Все его тело напоминало натянутую струну. Ладони были сжаты в кулаки. «А может быть, мистер Старкс что-то знает? Что-то большее, чем мы?» С подозрением обратился к Джордану Кратер. «Я знаю только одно, Царл. Ты нарушаешь договор». Стальным голосом ответил ему Джордан, хмуря брови. «Он теряет свою силу, Старкс. Цели ссоры с моей стороны больше не могут поставляться в Торлеон. Меня попросту нечего поставлять. Несколько дней назад начали поступать сигналы со всего Царкса. Цели ссоры в загонах начали сгнивать заживо. В лесу еще есть несколько вольных стай, но я их не трону». «Кратер, дайте нам двух. В Париссандре мы сможем увеличить численность популяции». Я попыталась заверить Сарала. «Мы найдем способы, и вы тоже будете в выигрыше». «А в чем причина смерти целесоров? Болезнь?» спросил Джордан. «Мне неизвестно. Зато известно, что Алеандр не благословил Василиск». Пока Джордан и Кратер мирились пылающими взглядами, я безуспешно пыталась добиться объяснения слов Царла. Кратер махнул рукой в сторону выхода из пещеры. «Вернемся во дворец и продолжим беседу». Царл также шел впереди, а мы с Джорданом позади. Я вслух рассуждала о причинах, не обращая внимания ни на чаек, ни на океан, ни на конвой. Но, как оказалось, разговаривала я сама с собой. Блондин будто и впрямь заледенел и окаменел одновременно. Мне было искренне непонятно, почему это случилось. Очередные игры богов? Хорошо, допустим, Алиандр сделал так, чтобы кристаллы образовались в пещере. Мог бы тогда и Солисоров подарить вампирам. А если это все же не воля Алеандра? Но если все же это его задумка, то у него точно нет цели уморить свою расу голодом. Вероятнее всего, может сыграть эффект голодного хищника. Тогда нападение на людей неизбежно. — А Леандро что, хочет войны между нами? — Джордан, связано ли все это с тем, что ты разобрал в символах предсказания? Я решила спросить напрямую, зачем ходить вокруг да около, ждать чего-то? Ведь у меня есть глаза, чтобы все видеть и понимать. Взгляд Джордана на миг вспыхнул, лишь подтверждая мои опасения. — Ну, не конец же света грядет, — испуганно подумала я. «Связаны Рейнхары. И я думаю, что в Торлеоне тоже есть феномены, и погодные в том числе. Нужно будет на шторме облететь острова с дикими племенами. Вдруг им нужна помощь?» «Считаешь, что все происходящее гораздо глобальнее, Джордан?» В наш диалог внезапно вмешался Царл, когда мы практически подошли к дворцу. «Гораздо, Царл. Ты дашь нам двух солесоров?» Вопрос Джордана был похож на требование. Раскосы и черные глаза прищурились. Сарал несколько раз перевел взгляд с меня на Джордана и обратно, слегка ухмыльнулся и выдал свое потрясающее условие: "Дам в обмен на наследника от твоей женщины идет". Пока в моей голове предложение Царла пыталось сформироваться в логичную реакцию, в виде плюхи на его наглость, которую я никак не ожидала услышать от него, пальцы Джордана уже схватили кратера за грудки. «Как ты смеешь, оборотень!» — взревел он, тряся царала. «Я убью тебя на этом же месте!» Двое царксов поспешили в нашу сторону в прыжке, делая оборот в смелодонов, оскалив при этом острые клыки. От испуга за Джордана я выпустила разряд молнии прямо под лапы зверей, чтобы те не смели нападать. «Джордан, прошу, отпусти его!» «Ты знал, что я это попрошу, вот и притащился сюда с ней. Смотри, Рейнхара!» Твой избранник не сдержан в проявлении своих эмоций. Подумай, он может и на тебя поднять руку. Шипел Царл, не вырываясь из захвата, словно пытаясь что-то мне доказать. А сам будто мистер Деликатность, со злостью подумала я. Джордан, уваляю тебя, не слушай кратера, отпусти его. Он специально провоцирует. Кричу я, сдерживая молниями рычащих смелодонов. Джордан разжал пальцы и отпустил царова. Тот, в свою очередь, не останавливался. «Мне просто нужен наследник. Рейн Хара может мне его дать. Ты давно это понял, вот и таскался сюда. Думал, не узнаю». Чтобы Джордан ничего не предпринял, я вновь словно стена встала между мужчинами. «Кратер, этого не будет! Прекратите его провоцировать! Вы забываетесь!» Царксы уже в человеческом образе встали с ширмой перед Цареллом. «Рейни, я подожду. Время покажет». Старкс еще не раз предаст тебя. Он ведь не признался тебе, что огонь Алиандра зажег человек. Смолчал? Смолчал, я знаю. Мне стало очень страшно. Из-за того, каким последствиям приведет этот разговор. Я схватила Джордана за руку, а второй рукой сжала строиновые крылья. Да, кулон настроен на то, чтобы перенести меня к Джордану, но я надеялась, что он как-нибудь все же сработает. и не ошиблась. Хотя мы и оказались в совершенно незнакомом месте, я выдохнула с облегчением. «Рейни, где мы?» спросил Джордан, осматривая пустой хвойный лес. «Не знаю, я испугалась за тебя и захотела сбежать из Царкса», произнесла я, прижимаясь к любимому, чтобы успокоиться в его объятиях. Но на самом деле это мне пришлось успокаивать Джордана, его бешено бьющееся сердце. Учащенное дыхание. Волны ярости, подобно лихорадке, сотрясали его тело мелкой дрожью. «Мне хочется выбить все мозги из головы Царла, чтобы забыл даже думать о тебе. Одна только мысль, что он вообще носит в себе эту идею, а в своих фантазиях уже владеет тобой, вызывает бешеную жажду прикончить его», прорычал Джордан. Он приподнял мое лицо за подбородок и в его диком взгляде Я увидела того самого Архаэля, которого мне показывал Алиандр. Того падшего ангела, жаждущего уничтожить все живое в чужом мире. Нет, я не боюсь его. И, возможно, заразилась безумием. Но я люблю даже эту сторону его многогранной души. Джордан начал скользить по моему лицу глазами, губами, постепенно успокаиваясь. Даже через мою плотную одежду Ощущался жар от его ладоней. Мы смотрели друг на друга в полном молчании. Два сердца, бьющиеся в унисон, могут говорить без слов. Все эмоции и мысли написаны в наших глазах. Это есть волшебство взаимной любви. Словно сквозь тягучую смолу пришло осознание, что волчий вой раздается в реальности, а не из глубин нашего безумия. «Ты слышишь?» — спросила я, разрывая танец наших губ. — Да, — прошептал Джордан. — Нужно вернуться в особняк. Тело Джордана окутало дымкой, и он взял меня за руку. Мы бы уже были в особняке, если бы не истошный женский крик. — Помогите! На помощь, кто-нибудь! — Стой здесь, я скоро, — приказал Джордан и бросился на звук, наивно полагая, что я останусь в стороне. Где мы вообще находимся? Судя по хвойному лесу и теплой погоде, мы можем быть недалеко от Старксиса. Но представшая картина сильно сбивает с толку. Юная темноволосая девушка прячется за деревом, в то время как Джордан в образе карателя направляет свой меч на двух вампиров. С губ одного из них стекают кровавые капли. Вампиры поочередно делают попытки нападения на Джордана, Но мой кромешник почему-то медлит и не торопится их убивать. Я направила стихию на ствол дерева. Верхушка сначала накренилась, а потом упала прямо на них, придавливая своей тяжестью. Я подбежала к девушке, а Джордан приблизился к вампирам. «Спасибо большое!» Вытирая мокрые глаза грязными ладонями, начала благодарить девушка. По раскосым глазам я поняла, что она — оборотень. «Выходит, волчь принадлежал ей?» «Ты волчица?» — спросила я, а она кивнула. «Что это за место, Царкс? Откуда здесь вампиры?» Джордан подошел к нам ближе, и мы уже вместе внимательно слушали девчонку. «Я не знаю, где я. Я охотилась на дикого солесора, но никак не могла догнать его, даже не заметила, что лес изменился, а потом эти двое начали погоню за мной». Всхлипывая, проговорила Царкса. Мой взгляд привлек кровавый след на ее голени. Значит, вампир успел укусить ее. Джордан тоже это заметил. «Мы в Торлеоне», — сообщил он. «Как в Торлеоне?» — спросили мы одновременно с девушкой. «Да, это леса Торлеона на самое крайнее государство. Раньше, в доцивилизационное время, вампиры устраивали здесь охоту за мелким и крупным зверьем. Раз вампиры вышли на охоту снова... Значит, запасы Торлеона тоже начали стремительно иссякать. — Я думал, что она просто волчица! — подал голос один из нападавших, возвращая себе здравый рассудок. — Не знал, что в этих лесах водятся царксы! — засмеялся другой. — Мне вот не смешно, как и Джордану. — Вы можете нас просто отпустить! Нам не девчонка была нужна! Заныли вампиры. После того, как с их лиц спал азарт охоты, И исчез хищный оскал. Стало понятно, что торлеонцы, по возрасту чуть старше меня, молодые вампиры, решили попробовать себя в первобытной охоте. Джордан сделал пас рукой, и ствол отлетел в сторону. Вампиры, присвистнув, ловко подскочили и поспешили удрать подальше от нас. Мы же решили не оставлять это просто так, а вернуть девчонку обратно, причем по тому же пути. Царкса обернулась волчицей и повела нас, ища по запаху свои следы. Вдруг она резко остановилась и снова обернулась в человека. «Не пойму, где именно?» «Но где-то здесь», — проговорила она, нащупывая руками что-то невидимое впереди себя. «Вероятно, между Царксом и Торлеоном произошел разрыв пространства, образуя тоннель», — предположил Джордан. «Мы тоже последовали примеру девчонки. Внезапно я почувствовала, как моя рука будто проваливается в мягкое дрожжевое тесто. «Это здесь!» Позвала я Джордана и волчицу. Джордан подошел ближе и протянул свою руку вперед. Его ладонь стала невидимой, а вокруг руки очертания леса начали расходиться в стороны, как круги на воде. «Заходим внутрь», — сказал Джордан, и мы послушно пошли за ним. Странное ощущение. Я, подобно просочившейся через песок в воде, беспрепятственно оказалась в лесной долине среди секвой. Девушка поблагодарила нас, обернувшись и потрусила вглубь своего леса. Архарны, придется звать сюда Царала», выругался Джордан. «И нам нужны специалисты». Джордан прошелся немного из стороны в сторону. Как оказалось, он искал что-то, что можно оставить как ориентир. «Приведи его, а я подожду здесь», предложила я Джордану, за что была награждена убийственным взглядом. Наконец он взял большой булыжник и оставил его на самом стыке государств. Конечно же, царл был недоволен при виде нас, высказав несколько нелицеприятных слов, но Джордан был убедителен. Он просто, продолжая держать меня за руку, подошел ближе к нему и резко схватил его за плечо, перемещая нас троих к месту образовавшегося тоннеля. Кратер произнес еще несколько любопытных эпитетов, но все же подошел к булыжнику, пытаясь пройти вперед самостоятельно, Он растворился в пространстве, а через несколько мгновений вернулся. «Какого демона происходит, Старкс? Что ты такое? Сначала ты, теперь это, кристаллы на моей территории. Что, демоны побери, происходит с этим миром, а?» — зарычал кратер. «Надеюсь, ты понимаешь, что должен пустить на свою территорию специалистов с Парисандра. Нам теперь вообще неизвестно, где еще могут появиться тоннели». Царал отвернулся от нас, вероятно, взвешивая все «за» и «против». Сделав глубокий вдох, повернулся и сказал. «Хорошо, приводи. Только это не значит, что конфликт исчерпан. Когда улетишь в пропасть со своей черной магией, которой ты начал заниматься, я, наконец-то, смогу обзавестись наследником». Меня это возмутило до крайности. По версии кратера, я только для одной цели и существую, а человеческих слов и вовсе не понимаю. и я собралась ответить, набрав побольше воздуха в легкие. Только этот царл взлетел восьмиглавым драконом и отчалил во своясе. — В эти выходные ты официально становишься моей женой. Я не собираюсь больше терпеть эти намеки. Сжав кулаки до побелевших пальцев, заявил Джордан. — Может, тогда пусть этот тоннель остается здесь? Какая нам разница, придут к ним вампиры или нет? В шутливой форме попыталась успокоить его ревность. Ничего не отвечая, Джордан подошел ко мне ближе и уже в облике Джея вернул нас к себе в особняк. Мы и выдохнуть не успели, как пришлось бегом мчаться на второй этаж в комнату к Дориану, откуда мы услышали истошные крики и звуки ломающейся мебели. Но вот и настал этот момент. Страшно ли мне? Безумно. Страшно, до да дрожи в коленях. «Уйди в сторону, я убью его!» Эта громкая угроза принадлежит Дориану. А вот кому она адресована, пока непонятно.